Дантон больше не смеялся. Зато Марат продолжал улыбаться. Улыбка карлика страшнее смеха великана. — Вы что же это, насмехаетесь, Марат? — проворчал Дантон. По Марата прошла нервическая дрожь, его знаменитая судорога. Улыбка сбежала с его губ. — Узнаю вас, гражданин Дантон. Ведь, если не ошибаюсь... Именно вы назвали меня перед всем конвентом Некто-Марат. Так слушайте же. Я прощаю вас. Мы переживаем сейчас нелепейший момент. Так, по-вашему, я насмехаюсь. Еще бы, кто я такой? Это я разоблачил Шазо. Я разоблачил Пятиона. Я разоблачил Керсена. Я разоблачил Муртона. Я разоблачил Дюфриш-Валазе, я разоблачил Легонье, я разоблачил мину я разоблачил Банвиля, я разоблачил Жансоне, я разоблачил Берона, я разоблачил Лидона и Шамбона. Шазо, Жан-Франсуа Симон. 1747-1818, деятель Французской революции, член Законодательного собрания и член конвента. Петион Жером, 1756-1794, деятель Французской революции, член Учредительного собрания и член конвента, один из вождей партии жерандистов. После событий 31 мая, 2 июня 1793 года, был исключен из состава конвента, бежал в провинцию и там покончил жизнь самоубийством. Керсен Арман гюи Гюисимон Графде 1742-1793, французский политический деятель и морской офицер. Был членом законодательного собрания и членом конвента. Арестован и казнен по обвинению в тайных связях с королевским двором. Мортон, Жак-Анри де Мортон, Шабриян, 1750-1793. Французский генерал, участник войны за независимость в Северной Америке и войны революционной Франции против коалиции европейских монархов. Умер на посту коменданта крепости Дуэ. Дюфриш Валазе, Шарль, 1751-1793, деятель французской революции, член конвента, жерандист, был приговорен к смертной казни революционным трибуналам, покончил жизнь самоубийством. Банвиль, французский генерал, участник войн конца XVIII века, обвиненный в измене, был казнен по приговору революционного трибунала, 1794 год. Жансоне Арманн. 1758-1793, деятель французской революции, член законодательного собрания и член конвента, жерандист, был арестован и казнен по приговору революционного трибунала. Лидон, Бернар Франсуа, 1752-1793, деятель французской революции, член конвента, близкий к жерандистам, был арестован и покончил жизнь самоубийством. Шамбон Антуан Бенуа, 1757-1793, деятель французской революции, член конвента, был близок к жарандистам, после перехода власти в руки якобинцев бежал из Парижа, был арестован и убит якобинцами. Прав я был или нет? Я издалечую в изменнике измену. И, на мой взгляд... Куда полезнее изобличить преступника, пока он не совершил преступление. Я имею привычку говорить еще накануне то, что вы все скажете только завтра. Никто иной, как я, предложил собранию подробно разработанный проект уголовного законодательства. Что я делал до сих пор? Я потребовал, чтобы секции были осведомлены обо всем, и тем самым вернее служили революции. Я велел снять печать из 32 папок тайных документов. Я приказал изъять хранившиеся у Ролана бриллиант Я доказал, что бриссоттинцы выдавали Комитету общественной безопасности пустые бланки на аресты. Я первый указал на пробелы в докладе Ленде о преступлениях Капета. Я голосовал за казнь тирана и потребовал исполнения приговора в 24 часа. Я защищал батальон Моконсейль и батальон Республики. Я воспрепятствовал оглашению письма Нарбонна и Малуэ. Я внес предложение о помощи раненым солдатам. Я добился упразднения комиссии шести. Я первый почувствовал в поражении под Монсом измену Дюмурье». Я потребовал, чтобы взяли сто тысяч родственников-эмигрантов в качестве заложников за наших комиссаров, выданных врагу. Я предложил объявить изменником каждого представителя, который осмелится выйти за заставу. Я увидел руку Ролана в марсельских беспорядках. Я настоял, чтобы назначили награду за голову сына принца Эгалите. Я защищал Бушотта. Я потребовал поименного голосования, чтобы сбросить Инара с председательского кресла. Благодаря мне было объявлено о выдающихся заслугах парижан перед отечеством. И вот поэтому-то Луве обозвал меня паяцем. Департамент Финистр требует, чтобы меня исключили из состава депутатов. Город Луден желает, чтобы меня изгнали из Франции. Город Амьен хочет, чтобы мне заткнули рот. Ленде, Жан-Батист Роберт, 1749-1825, деятель Французской революции, член законодательного собрания и конвента, якобинец, был членом Комитета общественного спасения, комиссаром конвента в ряде департаментов. За участие в заговоре Бебефа был арестован, предан суду, но оправдан. Нарбон, точнее нарбон лара Луи-Граф де, 1755-1813, французский генерал и политический деятель. В начале революции был некоторое время военным министром, после свержения монархии эмигрировал в Англию. «Кобург мечтает, чтобы меня арестовали». а Лекуант Пюэрово предлагает конвенту объявить меня сумасшедшим. А вы, гражданин Д'Антон, разве вы не затем позвали меня на ваше тайное свидание, чтобы выслушать мое мнение? Разве я напрашивался? Отнюдь нет. У меня нет ни малейшей охоты беседовать по душам с такими контрреволюционерами, как Робеспьер и вы. Впрочем, ни вы, ни Робеспьер меня не поняли». Где же здесь государственные мужи? Вам еще надо зубрить дозубрить да азбуку революции. Вам надо все разжевывать и в рот класть. Короче, я вот что хочу сказать. Вы оба ошибаетесь. Опасность не в Лондоне, как полагает Робеспьер, и не в Берлине, как полагает Д'Антон, а опасность в самом Париже. И опасность эта в отсутствии единства — в том, что каждый, начиная с вас двоих, оставляет за собой право тянуть в свою сторону опасность в разброде умов и в анархии воли. «Анархия — Анархия? — прервал его Дантон. — А откуда идет анархия, как не от вас? Кобург имеется в виду австрийский фельдмаршал герцог Фридрих Кобурский — 1737-1817, командовавший в 1793-1994 годах войсками Европейской коалиции, которые действовали против революционной Франции. Марат даже не взглянул на него. Робеспьер, Д'Антон, опасность в другом, в этих расплодившихся без счета кофейнях и горных домах, клубах, Судите сами. Клуб черных, клуб федераций, дамский клуб, клуб беспристрастных, который обязан своим возникновением Клермонтоннеру и который в 1790 году был просто-напросто клубом монархистов. Затем социальный кружок, изобретение папа Клода Фуше, клуб шерстяных колпаков, основанный газетчиком Прюдомом и так далее. Не говоря уже о вашем якобинском клубе Рубеспьер и о вашем клубе кордильеров Д'Антон. Клермонт-Тоннер Станислав, граф Д. 1747-1792, французский политический деятель, член учредительного собрания, конституционный монархист. Выступал против демократического движения. В день свержения монархии 10 августа 1792 года был убит. Клод Фоше 1744-1793, деятель французской революции, демократический публицист, один из руководителей социального кружка, член конвента. Впоследствии сблизился с жерандистами и был казнен по приговору революционного трибунала. Прюдом Луи-Мари, 1752 1830 французский журналист буржуазно-демократического направления, автор многочисленных политических памфлетов и брошюр, редактор влиятельной газеты «Парижские революции». Опасность в голоде, из-за которого грузчик бленд вздернул на фонаре около ратуши булочника Франсуа Дени, торговавшего на рынке полю, и опасность в нашем правосудии, которое повесило грузчика Блена за то, что он повесил булочника Дени. Опасность в бумажных деньгах, которые обесцениваются с каждым днем. На улице Тампль кто-то обронил ассигнату в сто франков, и прохожий, человек из народа, сказал, за ней и нагибаться не стоит. Барышники и скупщики ассигнатов — вот где опасность. На ратуше — Мы водрузили черный флаг. Ну и что из этого? Вы арестовали барона де Тренка. Да разве этого достаточно? Тренк, Фридрих Барон, 1726-1794, прусский офицер. В 1793 году был арестован в Париже по подозрению в шпионаже в пользу Пруссии и в 1794 году казнен. — Нет, вы сверните шею этому старому тюремному интригану. Вы воображаете, что все сложные вопросы решены, раз председатель конвента увенчал венком за гражданские доблести Лабертеша, получившего под жемапом сорок один сабельный удар. А теперь с этим Лабертешем носится шенье. Шенье Андре... 1762-1794, французский поэт и публицист, был казнен по приговору революционного трибунала за контрреволюционную деятельность, за прославление Шарлотты Корде, убийцы Марата, и за связь с монархистами. Все это комедия и фиглярство. Да, вы не видите Парижа. Вы ищете опасность где-то далеко. А она тут, совсем рядом. — Ну, скажите, Робеспьер, на что годна ваша полиция? — А я знаю. У вас имеются свои шпионы. Пайян в коммуне Кофеналь в Революционном Трибунале, Давид в Комитете Общественной Безопасности, Кутон в Комитете Общественного Спасения. Пайян Клод Франсуа, 1766-1794-1764 Деятель французской революции, якобинец. В 1794 году был национальным агентом, то есть представителем правительства, при Парижской коммуне. После крушения якобинской диктатуры был казнен. Кофеналь, Жан Батист, 1755-1794. Деятель французской революции, якобинец. Заместитель председателя революционного трибунала. После крушения якобинской диктатуры был казнен. Кутон, Жорж Огюст, 1755-1794, деятель Французской революции, член Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения, якобинец, после переворота 9-го был казнен. Как видите, я достаточно хорошо осведомлен. Так вот... Запомните, опасность повсюду, над вашей головой и под вашими ногами. Кругом заговоры, заговоры, заговоры. Прохожие читают на улицах вслух газеты и многозначительно покачивают головой. Шесть тысяч человек, не имеющих свидетельства о благонадежности, возвратившиеся эмигранты, мюскадены и шпионы, укрылись в погребах, на чердаках, и в галереях полярояля, у булочных очереди. У каждого порога бедные женщины молитвенно складывают руки и спрашивают, когда же, наконец, наступит мир. И зря вы запираетесь в залах исполнительного совета в надежде, что вас никто не услышит. Каждое ваше слово известно всем. И вот доказательства. Недалее, как вчера, вы Робес-Пьер сказали сен -Жусту. «Барбару отрастил себе брюшко» а при побеге это обременительно. Барбару Шарль-Жак 1767-1794, деятель французской революции, член конвента, жерандист, после событий 31 мая 2 июня 93 года бежал из Парижа в провинцию, где пытался поднять контрреволюционный мятеж, был схвачен и казнен. Да, опасность повсюду. И в первую очередь она здесь, в сердце страны, в самом Париже. Бывшие люди затевают заговоры, добрые патриоты ходят босиком, аристократы, арестованные 9 марта, уже разгуливают на свободе. Великолепные кони, которых давно пора перегнать к границе и запрячь в пушки, обрызгивают нас на парижских улицах грязью четырехфунтовый каравай хлеба стоит три франка 20 су в театрах играют похабные пьесы и скоро робеспьер пошлет Дантона на гильотину как бы не так сказал дантон робеспьер внимательно разглядывал разосланную на столе карту спасение только в одном вдруг воскликнул марат спасение в диктаторе вы знаете робеспьер что я требую диктатора Робеспьер поднял голову. — Знаю, Марат. Им должны быть вы или я. — Я или вы, — сказал Марат. Дантон буркнул сквозь зубы. — Диктатура? — Только попробуйте. Марат заметил, как гневно насупил брови Дантон. — Что ж, — сказал он, — попытаемся в последний раз. Может быть, удастся прийти к соглашению. Положение таково, что стоит постараться. Ведь удалось же нам достичь согласия 31 мая. Имеется в виду выступление народных масс Парижа 31 мая-2 июня 1793 года, окруживших здание конвента и потребовавших исключения и ареста министров и депутатов-жерандистов. Под давлением вооруженного народа конвент принял соответствующее решение. С этого момента власть перешла в руки якобинцев. А теперь речь идет о главном вопросе, который куда серьезнее, чем жерандизм, являющийся, по сути дела, вопросом частным. В том, что вы говорите, есть доля истины, но вся истина — настоящая подлинная истина в моих словах. На юге — федерализм, на западе — роэлизм, в Париже — поединок между конвентом и коммуной, на границах — отступление Кюстина и измена Дюмурье. Что все это означает? Разлад. А что нам требуется? Единство. Спасение в нем одном, но надо спешить. Пусть Париж руководит революцией. Если мы упустим хотя бы один час, в вандейцы завтра же войдут в Орлеан, а пруссаки — в Париж. Я согласен в этом с вами, Дантон. Я присоединяюсь к вашему мнению, Робеспьер, будь по-вашему. — Итак, единственный выход — диктатура. — Значит, пусть будет диктатура. Мы трое представляем революцию. Мы подобны трем головам Цербера. Одна говорит — это вы, Робеспьер. Другая рычит — это вы, Дантон. — А третья кусается, — прервал Дантон, — это вы, Марат. — Все три кусаются, — уточнил Робеспьер. Воцарилось молчание. Потом снова началась беседа, полная грозных подземных толчков. «Послушайте, Марат, прежде чем вступать в брачный союз, нареченным не мешает поближе познакомиться. Откуда вы узнали, что я вчера говорил с жусту «Это уж моё дело, Робеспьер. Марат, моя обязанность — все знать, а как я получаю сведения, это уж никого не касается. Марат...» Я люблю все знать. — Марат! — Да, Робеспьер, я знаю то, что вы сказали сен -Жусту. Равно и то, что Д'Антон говорил ла -Круа». Я знаю, что творится на набережной Театен, в особняке лабрифа брифа притоне, где встречаются сирены эмиграции. Я знаю также, что происходит в доме Тилля, близ Гонесса, в доме, принадлежавшем Вальмаранжу, бывшему начальнику почт. Там раньше бывали Мори и Казалес, Затем Сиес и Верньо, а ныне раз в неделю туда заглядывает еще кое-кто. Ла Круа Жан-Мишель, 1751-1820, деятель французской революции, член конвента, близкий к жерандистам. Был арестован за протест против событий 31 мая-2 июня 1793 года. После переворота 9-го был освобожден и возвращен в конвент. Мори, Жан-Сифрен, 1746-1817. Французский политический деятель, ярый реакционер, аббат и депутат от духовенства в Генеральных штатах 1789 года. В 1791 году эмигрировал. В 1794 году получил от папы звание кардинала, впоследствии примкнул к Наполеону. Казалес Жак Антуан Мари де 1758-1805. Французский политический деятель, ярый монархист, член учредительного собрания, в 1791 году эмигрировал, служил в английском флоте, впоследствии возвратился во Францию. си Эммануэль Жозеф, 1748-18. 1836. -й. Французский политический деятель, член учредительного собрания, играл видную роль в начале революции как один из вождей третьего сословия. Впоследствии был членом реакционного правительства директории, позже способствовал перевороту 18 Брюмера.